Клуб «До 40 странное и неумолимое название. О чем здесь пойдет речь? О поэтах, о сообществе русских стихотворцев, не доживших до 40 лет. Вам будут представлены краткие биографии некоторых представителей вышеназванного клуба «До 40 и романсы, написанные русскими композиторами на их стихи.